Глава 27 Настя. Он меня вспомнил. Вспомнил, вспомнил, вспомнил. Всю ночь и утро на повторе крутится эта мысль, вызывая одновременно дурацкую радость и страх за будущее. Потому что Демьян сказал, что хочет быть отцом Андрею. Но, как он это видит, не сказал. И хотя я верю в его честность, всё равно боюсь решительных мер с его стороны. Мало ли что. Из-за этого всего в голове полный сумбур. Не могу сосредоточиться на реальности. Даже тот факт, что мы почти занялись любовью, вытесняется из сознания. Может быть, потому как раз, что и не занялись? Русалка. Он меня вспомнил. Из-за родинок вспомнил. Мам, ну ты чего опять не слушаешь? Тянет меня к себе Андрей, требуя внимания. Прости, сынок. Прикладываю руку к колбу. Я просто отвлеклась. Что тут у нас? Вот, пазл же. Да, точно пазл. «Нет, одной мне со всем этим не справиться. Звоню Аньке, прошу приехать». Когда она размещается в квартире и выслушивает мой рассказ, только качает головой. «Ну ты вляпалась, мать», — произносит в итоге. «Ну, это же хорошо, что он проявил сознательность, да? И никаких приказов, требований. Он вроде неплохой мужик-то», — молча кивая в ответ, кусая губы. «Ты всё-таки в него влюбилась, да?» — спрашивает подруга сочувственно. «Теперь уже нечего скрывать». Снова киваю, пряча взгляд. Но это я давно поняла. Странно, что он ничего не замечал. А он сам что? Не знаю. Говорю рассеянно. Но все же очевидно, мы с ним не пара. Даже если Демьян захотел принимать участие в жизни сына, на нас с ним это никак не скажется. То есть он отказался от этой своей бывшей. Чуть не переспал с тобой. И это все просто так? Хмыкает танька Я хочу верить ее словам то есть выводом о том, что и Демьян что-то чувствует, как и я. Но боюсь. Боюсь ошибиться, обмануться. А потом будет больно. Теперь уж точно. Потому что если четыре года назад это была и правда, только незабываемая ночь с классным мужчиной, то теперь... теперь уже нечто большее. чувство всегда всё портят, — говорю в сердцах. Ага. Сразу начинаешь усложнять даже то, что вроде бы просто и понятно а потом еще и страдать от всех этих усложнений, которые зачастую оказываются лишь твоей же выдумкой. Вот ты мне сейчас совсем не помогла. Анька смеется, нахожу в себе силу улыбнуться. «Слушай меня», — говорит подруга. «Черт его знает, что там у Демьяна в голове, но на твоем месте я бы рискнула. Хочет быть отцом? Пусть будет пока только отцом. А если есть что-то между вами, оно само прорвется. Это, знаешь ли, неизбежно происходит обычно. А если нет?» «Ну, а она нет и суда нет». «Да, она, конечно, права. Только вот если со стороны Демьяна ничего нет, а я буду надеяться, трясу голову. Я должна в любом случае согласиться ради сына». Только здесь я поняла, насколько Андрею нужен отец. И они так легко сошли с Демьяном. Возможно, и правда, со временем получится наладить между ними настоящие родительские отношения. Даже если мы не будем вместе. Видеозапись меня и Демьяна мы не обсуждаем хотя подруга и пытается высказать, что я сильно сглупила, соглашаясь на подобное. Да я и сама не рада. Специально не залезаю в сеть, чтобы не видеть этого позора. Надеюсь, страсти быстро утихнут, а то я чувствую себя звездой порнофильма. А потом Анька показывает мне видео, где Демьян с Дариной. Даже не знаю, какие чувства меня обуревает в тот момент. Сначала на меня нападает ступор, я смотрю и не могу отвести глаз. А он целует девушку, гладит её тело, укладывая на диван. Совсем как меня. Сердце, кажется, перестаёт качать кровь, чувствую дурноту и недостаток воздуха. Он с ней. С ней. Я сразу узнаю ВИП в баре Артёма и вспоминаю, как он сам кричал Демьяну в тот вечер. «Ты был с Дариной в моём баре, а Демьян сказал, что не был». Ну вот же оно. Прямое доказательство, разве нет? Видео обрывается, я смотрю перед собой по Данькиным сочувственным взглядом. «Нет, нет». Он же сказал, что ничего не было. Значит, он остановился, отстранился, ушел от нее. Кто-то внутри меня зло смеется. Сама-то поверишь в такое? Идем на море, — говорю, сглотнув и двигаюсь трудом в сторону выхода. Андрей уже мнется в дверях с надувным кругом в руках. А я вспоминаю, как хотела просто вот так идти с ним на море, ни о чем не думая. Не получилось. Опять не получилось. Да и может ли получиться? На пляже мы не обсуждаем эту тему. Я вообще не хочу говорить, и подруга это чувствует. Сразу после собирается домой. Я благодарна ей за понимание. Мне нужно побыть одной и все обдумать. Только вот когда подхожу к дому, стопорюсь, потому что вижу мать Демьяна на скамейке. Сердце ухает и падает в пятки. Я еще с первой встречи поняла, ничего хорошего ждать от нее не стоит. А вдруг Демьян ей все рассказал? Ох, даже сложно представить тогда, что она сейчас выдаст». Интересно, он вообще понимает, что его мать не в восторге от меня с сыном и ситуации с фиктивным браком в целом? Заставляю себя пройти несколько шагов вперед, отказываясь от соблазна сделать вид, что не узнала женщину. Она поднимается мне навстречу. «Надо поговорить», — бросает хмуро, а я инстинктивно сжимаю руку сына. Молча мы поднимаемся в квартиру. «Подождите немного», — говорю ей, уводя Андрея в комнату, включая мультики. «Не хочу, чтобы он слышал в этот раз, что она будет говорить». Когда возвращаюсь, Мария Романовна сидит в кресле, закинув ногу на ногу. «А вы тут обжились!» — усмехается, глядя на меня. Я молчу, сажусь на диван, ожидая продолжения. «Ладно, сразу к делу. Я так понимаю, моему совету вы и не вняли. Я о том, что не стоит строить планы относительно Демьяна», — отвечает на мой непонимающий взгляд. «Я вспыхиваю, бессознательно, потому что ничего такого я не делала. Оно все произошло само собой. так вот милочка. Объясняю еще раз на пальцах. «Забудьте о моем сыне. Мне кажется, он вполне может сам решить». Начинаю отвечать, но женщина перебивает. «Он сейчас думает тем, что между ног так устроены мужчины. Вы, как я понимаю, этим и пользуетесь». Я снова вспыхиваю на этот раз от злости. Вот так просто берет и оскорбляет, даже не зная правды. Разве так можно? «Так вот, слушайте, у меня тоже есть связи, поверьте». Я могу их задействовать и лишить вас всего, что у вас есть. Я так понимаю, этого немного, но все же. Работы вы не найдете, пойдете вместе с сыном побираться. Не стоит надеяться на Демьяна. У него давно обговорен брак с девушкой из богатой семьи, соответствующей его статусу. Как только закончится вся эта ерунда с фиктивным браком, состоится помолвка. Вы, конечно, можете развлекаться с ним какое-то время. Но лучше будет, если удалитесь прямо сейчас. Тем более, что идея предвыборной кампании, очевидно, провалилась. Так вот, Настя, если вы уедете сегодня, я обещаю заплатить вам хорошую сумму, которой хватит на долгое время. Живите со своим сыном долго и счастливо, только моего не трогайте. Она так спокойна, а мне хочется разрыдаться. Нападает бессилие, тупое давище. Я должна ей противостоять. Рассказать все Демьяну, он поставит ее на место. А если нет? Она ведь его мать. Она положила свою жизнь на то, чтобы его воспитать, помогала ему во всем. А если у него и правда, помолвка? Если он просто заигрался со мной и сам не понял этого? Если все эти слова об Андрее, порыв на эмоциях, а осмыслив, он выставит на обоих их суммы денег за порог? Если он и впрямь был с Дариной, что помешает ему снова сойти с ней? Мария Романовна, его мать, она знает Демьяна куда лучше меня. Вот в чём вся соль. Если на себя мне плевать, больно так больно, переживу, то вот чего я точно не хочу, чтобы больно было Андрею. А ему будет больно, потому что всё слишком сложно. Потому что мы с ним слишком другие для окружения Демьяна. Для самого Демьяна. Потому что нас не примут. Потому что Демьян может и сам быстро охладеть к этой затее. Потому что... Слишком много, потому что. Я понимаю вдруг, как сильно устала за это недолгое время. Устала соответствовать, доказывать, противостоять. И проигрывать. Постоянно проигрывать. Не потому что плохо борюсь, а потому что в моем случае поражение — единственный исход. Хорошо, выдавливаю, разлепив губы. Мы уедем. Она, кажется, не ожидает такого быстрого согласия. На мгновение растерявшись, растягивает губы в улыбке. Вот и умница. Открывает сумочку и вытаскивает оттуда стопку крупных купюр. Теперь теряюсь я. Такое пройти тоже не ожидала. Значит, женщина и не планировала получить другой ответ. Пугала бы меня, пока я не согласилась. Этого должно быть достаточно. Ещё ведь есть деньги за эффективный брак. Думаю, в накладе не останетесь. Смотрю на деньги, а потом резко от себя отодвигаю, возвращая. Мне ваши подачки не нужны, говорю, глядя на неё. Женщина меняется в лице, начинает злиться. «Заберите ваши паршивые деньги. Надеюсь, станете счастливее, что не пришлось расставаться с этой суммой». «Да как ты смеешь, шлюха малолетняя!» в микс летает с нее напускная холодность и вежливость. Она сужает глаза, глядя на меня. «Ты счастлива, должна быть, что на такую чухонку вообще внимание обратили, денег заплатили!» «В любом случае, мое счастье не от вас зависит», парируя в ответ. «Вы к нему никакого отношения не имеете». «А сейчас, пожалуйста, заберите деньги и покиньте квартиру, если не хотите, чтобы я позвонила вашему сыну». Она теряет дар речи, но, вскочив, убирает деньги в сумочку. «Знай свое место», — говорит мне. «Я его мать. Даже если мы поссоримся, то помиримся. А ты никто, и звать тебя никак. Демьян поиграет с тобой и выбросит на улицу вместе с твоим отпрыском. Я не знаю, что на меня находит. Вообще-то, я очень слабый по жизни человек и знаю это». Всего боюсь, стесняюсь, но только никогда речь заходит о сыне. Во мне словно просыпается другая Настя, и вот она никому не позволит оскорблять Андрея. Замахнувшись, даю женщине пощечину и сама пугаю сделанного. Мария Романовна хватается за щеку, глядя на меня расширенными от изумления глазами. А я понимаю, теперь мне точно только валить отсюда. Такого не простит ни она, ни Демьян. В одном женщина права, она его мать, а я никто. И все же произношу, удивляюсь, как голос не дрожит от нервного напряжения, сковавшего все тело. «Не смейте оскорблять моего сына никогда. Еще раз попробуйте, я вам ваши поганые деньги запихаю в рот». Она продолжает смотреть с изумлением, потом шипит, придя в себя. «Ты еще пожалеешь, дрянь!» И, резко развернувшись на пятках, уходит. «Я не иду провожать, закрывать дверь, у меня просто нет на это сил». Падаю на диван и закрываю глаза. Боже, что я натворила? Зачем не удержалась? Нужно было промолчать и дождаться Демьяна, рассказать ему всё. А там уж он бы сам разобрался, даже если бы мне пришлось уехать. Это всё равно было бы лучше, чем так. Резко открыв глаза, достаю телефон и открываю сайт авиакомпании. Нахожу билеты на вечер, вбив данные и проведя оплату, иду в комнату и начинаю быстро собирать вещи. Андрюша переводит на меня взгляд. — Мам, мы куда-то идём? — Сынок, присаживаясь рядом с ним, ловлю ясный взгляд, очень похожий на взгляд Демьяна, и выдаю. Будет сложно, ох, как сложно. Дело в том, что нам надо срочно возвращаться домой. Понимаешь, у меня появились важные дела там. — Уже? — разочарованно тянет он. — Может, еще тут поживем? — Мы непременно приедем сюда снова, — улыбаюсь ему. — Но сейчас так надо. — Хорошо? — он молча кивает, но я вижу, расстроен. Ладно, после будем разбираться. Собрав вещи, иду с сыном до банка, чтобы снять деньги. Оставляю себе только сумму, оговоренную приложением, за видео с нашей интимной связью. В остальном я нарушаю условия договора. Потому деньги стоит вернуть. В любом случае, оставшихся хватит, чтобы вернуться домой и какое-то время жить, пока я не устроюсь на работу. Оставшееся время проходит как в тумане. Такси до аэропорта, регистрация, зал ожидания и взлёт. И только когда идем с сыном в самолет, понимаю, я все это время глупо ждала, что Демьян появится. Дура наивная. Он ведь даже не знает, что я улетаю. На его звонки я не отвечаю, как бы он мог тут оказаться. И все равно надеялась. И только когда самолет, сделав разбег, отрывается от земли, выдыхаю, закрывая глаза. Все кончилось. Вот теперь точно все кончилось.